— А у тебя есть дети? — Нет ни одного ребенка. Я не люблю родственников. У меня есть только правнуки, но я их забыл. Филифьенка вздохнула. — Почему никто из вас не может вести себя нормально? С ума сойти можно в этом доме. Уходите оба отсюда и не мешайте мне готовить ужин. Оставшись одна, она задвинула засов и очистила окуня, забыв обо всем на свете, кроме рецепта, как вкуснее приготовить рыбу. Эта короткая, но страшная гроза сильно наэлектризовала мюмлу. От волос ее сыпались искры, и каждая маленькая пушинка на ее лапках встала дыбом и дрожала. — Теперь я заряжена дикостью, — думала она, — и не стану ничего делать. До да чего же приятно делать то, что хочешь? Она свернулась на одеяле из гагачьего пуха, как маленькая шаровая молния, как огненный клубок. Хомса Тофт стоял на чердаке и смотрел в окно. Гордый, восхищенный, немного испуганный, он смотрел, как в долине мумитролей сверкают молнии. — Это моя гроза, — думал Тофт. — Я ее сделал. Я, наконец, научился рассказывать так, что мой рассказ можно увидеть. Я рассказываю о последнем нуммулите, маленькой радиолярии, родственнике семейства протозоа. Я умею метать гром и молнии. Я Хомса о котором никто ничего не знает. Он уже достаточно наказал муми-маму этой грозой и решил вести себя тихо и никому, кроме себя, не рассказывать про Анну Мулита. Ему нет дела до электричества других. У него была своя гроза. Хомти хотела, чтобы вся долина была совсем пустой, тогда у него было бы больше места для мечтаний. Чтобы придать очертания большой мечте, нужны пространство и тишина. Летучая мышь все еще спала на потолке. Ей не было дела до грозы. — Хомса, иди сюда, помоги ко мне, — донес из сада возглас Хемуля. Хомса вышел из чулана. Притихший, с падающим на глаза волосами, он спустился вниз, и никто не знал, что он держит в своих лапках грозы, бушующие в лесах, тяжелых от дождя. — Вот эта гроза, гроза! — Тебе было страшно? — спросил Хемуль. — Нет, — ответил Хомса. Глава 13. Ровно в два часа рыба Филифьонки была готова. Она запрятала ее в большой дымящийся коричневый пудинг. Вся кухня уютна и умиротворенно благоухала едой и стала самым приятным и безопасным местом в мире. Ни насекомые, ни гроза сюда попасть не могли, здесь царила Филифьонка. Страх и головокружение отступили назад, ушли, запрятались в самый дальний уголок ее сердца — «Какое счастье!» — думала Филипёнка. «Я больше не смогу заниматься уборкой, но я могу готовить еду». У меня появилась надежда. Она открыла дверь, вышла на веранду и взяла блестящий латунный гонг муми-мамы. Она держала его в лапе и смотрела, как в нем отражалась ее ликующая мордочка, потом взяла колотушку с круглой деревянной головкой, обитой замшей, и ударила. «Динь-дон! Динь-дон! Динь-дон!» разнеслось по всей долине, — обед готов, идите к столу. И все прибежали с криком, что такое, что случилось? А Филипёнка спокойно ответила, — садитесь за стол. Кухонный стол был накрыт на шесть персон, и онкель Скруту было отведено самое почетное место. Филипёнка знала, он все время стоял у окна и беспокоился, что сделают с его рыбой. И вот онкель Скрута впустили в кухню. Обед — это хорошо, — сказала Мюмла, а то сухарики ванильные никак не идут к огурцам. С этого дня, — заявила Филифьонка, — кладовая закрыта. В кухне распоряжаюсь я. Садитесь и ешьте, пока пудинг не остыл. А где моя рыба? — спросил онкель Скрут. В пудинге, — ответила Филифьонка. Но я хочу ее видеть, — жалобно сказал он. Я хотел, чтобы она была целая. Я съел бы ее один. Фу, как тебе не стыдно! — возмутилась Филифьенка. — Правда, сегодня день отца? Но это не значит, что можно быть таким эгоистом. Она подумала, что иногда нелегко угождать старикам и следовать всем добрым традициям. — Я не стану праздновать день отца, — заявил Онкельскрут. — День отца, день матери, день добрых хомс. Я не люблю родственников. — Почему бы нам не отпраздновать день больших рыб? — Но ведь пудинг очень вкусный, — сказал Хемуль с упреком. И разве мы не сидим здесь, как одна большая счастливая семья? Я всегда говорю, что только Филифьонка умеет так вкусно готовить рыбные блюда. Ха — Ха-ха-ха! — засмеялась польщенная Филифьонка.